Камень напряжённо слушал рассказ змея, боясь упустить хоть слово. И что? Так-таки не дал денег, спросил он. Не дал. Слава богу, с облегчением выдохнул камень. Это почему же, слава богу? заинтересовался змей. Ты считаешь, что Родислав поступил правильно? Абсолютно, нельзя и гроку давать ни копейки. А вдруг Коля просил действительно на дело, а не на игру? Тогда как? Все равно нельзя. Игрок — это характер, это состояние души, это судьба, если уж на то пошло. Даже если он собирается вложить деньги в дело, он это дело поведет так, как будто в карты играет, и все равно останется в проигрыше. У азартных игр свои законы, а у настоящего дела свои законы. И как нельзя играть, опираясь на законы деловой этики, точно так же нельзя вести дела, опираясь на законы игры. Ни к чему хорошему это не приводит. Ну, в общем-то, верно, согласился Змей. Хотя мой многовековой опыт мне подсказывает, что не так всё просто. То есть, как философ, ты, разумеется, прав, но что оно? «Не знаю», — загадочно ответил змей. «Там посмотрим». «Так ты что же, дальше не смотрел еще?» — с неудовольствием спросил камень. «Что у тебя за манера останавливаться на самом интересном месте? Отвечай немедленно, смотрел или нет?» «Смотрел», — усмехнулся змей. «И что? Да не тяни ты!» — рассердился камень. «Ты мне своими замашками уже все нервы истрепал». Николаш а, одолжил деньги у серьёзных людей и купил 50 тонн сливочного масла. Снял место под хранение. Правда, холодильника там не оказалось. Вернее, он был, но через 2 дня сломался. Пришлось за свой счёт починять. Однако Коле удалось приобрести по дешёвке установку для расфасовки, так что продукт можно было превратить в пачки очень быстро. Что, значит, можно было? Не понял камень. Он расфасовал масло или нет? Ты можешь изясняться более конкретно. Расфасовал, вздохнул Змей. А толку что? Пришёл покупатель, проверил пару упаковок, А это оказалось не масло, а вовсе даже маргарин. А что, есть разница? И ещё какая? Сливочное масло делают на молочных продуктах, а маргарин на растительных. Вкус совсем другой, качество другое и цена куда как ниже. Маргарин тому покупателю не был нужен, он приехал конкретно за маслом, ну, развернулся и уехал. А Коля остался с ангаром, набитым никому не нужным продуктом, да ещё при сломанном холодильнике. Он, как ты понимаешь, кинулся сперва к продавцам все в дома масло, собирался права окачать, дескать, как это так обманули, не то подсунули. но их и след простыл. Он тогда побежал к людям, которые ему деньги в долг давали, так, мол, и так, обманули меня, подвели и вместо масла маргарин продали. А серьезные люди ему и отвечают. — А чего ж ты, мил человек, не проверил товар, когда деньги за него платил? Почему на веру взял? Думал ты такой ловкий да удалый, и тебя надуть никто не может. Вот как есть ты ловкий да удалый, так и возвращай долг в установленный срок вместе с процентами. В противном случае за каждый день просрочки тебе пеня будет накатывать, да немала я. Понурился наш Николаша, пригорюнился и отправился искать покупателей хотя бы на маргарин. Я сын пень, что прибыли, с такого дела у него не будет, но ну, хотя бы своё вернуть, чтобы долг отдать. А на маргарина Хотьников-то не находится. То есть они, конечно, есть, но цену готовы платить совсем не ту. Какая Николашин нравится. У него же свой расчёт, он заработать хочет. Про то, чтобы только своё вернуть, он как-то мгновенно забыл. Как только на 3 километра от своих кредиторов отдалился, а тут ещё арендадатель, владелец ангара, встал на дыбы. Я говорит: "С тобой договор аренды заключил сроком на 10 дней. Ты обещал, что за 10 дней всё масло реализуешь и помещение освободишь. А ты его не освобождаешь, хотя уже месяц прошёл. У меня другие люди в очереди на этот ангар стоят". Я им твердо обещал, что они еще двадцать дней тому назад смогут его занять. Договор подписал, аванс взял. А теперь что? Коля в ногах валяется, умоляет не выгонять, мол, товар лежит, куда его девать. А хозяин ангара уперся, мне говорит, теперь тем людям неустойку придется выплачивать за невыполненные обязательства, так что с сегодняшнего дня... Цена аренды будет повышена, а нет, так выметайся со своим маслом куда хочешь. И деньги за то, что ты холодильник за свой счет починил, я тебе возвращать не собираюсь. Тебе надо было, ты починила, а мне без разницы. А время-то идет, проценты капают, счетчик тикает, серьезные люди постоянно намекают на всякие неблагоприятные обстоятельства, которые могут очень скоро... в Николашиной жизни наступить, ежели чего. «Ну — Но это же ужасно! — воскликнул камень. — Я, конечно, слышал от ворона, что в девяностых годах в России был дикий капитализм, но не предполагал, что он до такой степени дикий. Неужели люди именно так вели дела? — Именно так. подёрдил смеей. И то, что случилось с Колей Романовым, ещё не самый худший вариант. Бывали ситуации покруче. Ну, а дальше как было? Ещё хуже. Коле же надо не только покупателей на маргарин искать, но и аренду платить. Вот он бедолага крутится как может, только-только покупателей на маленькую партию товара найдёт, так сразу всё на аренду и уходит. Никак ему не удаётся скопить денег, чтобы долг вернуть. И он начал активно играть, причём уже не только в карты, но и в рулетку. Тогда как раз всякие подпольные казино появились. То выигрывает, то проигрывает. Короче, сам понимаешь. И гроцкая удача, дама капризная и ветренная. Одному мужику верность долго не хранит. И затянулась эта масляно-маргариновая затея аж до самого конца года. Колькин долг уже до сорока тысяч долларов дорос. А в начале девяносто второго года, помнишь, что случилось? — Напомни, — попросил Камень. Ну как же, вместо коммерческого курса иностранной валюты ввели рыночный курс, и рубль моментально упал. А на следующий день ликвидировали государственное регулирование цен. Вспомнил? Да, спохватился камень. Теперь вспомнил. У них тогда цены за один день подскочили буквально на всё. Они ещё как-то интересно это называли. Только я запомнил, как именно. Шоковая терапия, подсказал змей. Точно. Там какой-то внук писателя всю эту конетель затеял, да? Правильно, Камешек. Именно что внук писателя, Гайдар его фамилия. Тебе Ворон книжку про Тимура и его команду пересказывал? Была. Но она же детская, кажется. Так что эту книжку дед того самого шокового терапевта э написал? Ну надо же. Слушай, цены подняли, а что с зарплатами тоже подняли? Как же, дожидайся, усмехнулся змей. Зарплаты какими были, такими и остались, только на них теперь можно было купить в три раза меньше всего. И как же люди жили? Ворон говорил, что совсем плохо. А ты что скажешь? Да то же самое и скажу. Люди были в шоке, как внук писателя и запланировал. Но нас с тобой не все люди интересуют, а конкретная семья. Лиза, само собой, тут же подняла вопрос об увеличении дотации. А сколько деньги Радислав дает на детей, а на сто рублей теперь особенно не разживешься? Пришлось увеличить алименты. Раиса тоже попросила прибавку. И ее можно понять. Сперва Люба и Радислав впали в полное отчаяние. От их двух зарплат вообще ничего на жизнь не оставалось. Спасибо еще Тамара к ситуации с Раисой отнеслась с пониманием и стала присылать больше денег. Но тут в конце января Ельцин подписал указ о свободе торговли. И у Бегорского дела пошли резко в гору, он же несколько совместных предприятий организовал и делал по западным технологиям всякое разное оборудование для предприятий общепита. Так что Любины доходы заметно увеличились, и Романовы вздохнули с облегчением и стали даже подумывать о том, чтобы отказаться от Тамариной помощи. Одна ктамара с этим не согласилась и заявила, что ей необходимо чувствовать себя нужной семье, и пока она не оправится от утраты, она будет присылать деньги на Раису и слышать ничего не хочет. Ельцин э подписал указ, задумчиво повторил Камень: "А почему Ельцин? Он что, стал министром торговли?" "Ну что-то я запутался. Ну, ты скажешь?" Раскакался змей. Каким министром, какой торговлей? Ельцин у них теперь президент, самый главный. Горбачёв ушёл с поста, СССР распался, а Ельцин президент России вспомнил, обрадовался камень Беловежское соглашение. Ну всё, теперь у меня в мозгах улеглось. А как же Николашин долг? Его серьёзные люди индексировали или э сколько было, столько и осталось? Ну прямо так и осталось. Там ещё и пеня наросла, будь те нате. Пришлось Николаше прибегать к помощи еще более серьезных людей, своих партнеров по игре, чтобы они ситуацию хоть как-то разрулили. Там на высшем уровне провели несколько раундов переговоров и зафиксировали Николашин долг на уровне шестидесяти тысяч долларов, но с условием погашения в течение недели. сколько клялся и божился, что отдаст, и начал искать возможность сесть за серьёзную игру с настоящими большими бабками. Вот идиот, а, буквально простанал камень, ничего его жизнь не учит. А у него выхода нет, спокойно заметил змей Где деньги-то взять? Маргарин к тому времени он продал только наполовину. Деньги, почитай, все на аренду уходят. А как цены выросли, так доходы от продажи маргарина, конечно, увеличились, но аренда возросла, цены на месте не стоят, ползут, как тесто на дрожжах. И представь себе, ему повезло. Он выиграл сорок три тысячи. А неделя тут уж на исходе. Кинулся он к своим кредиторам. «Возьмите, — говорит, — пока хотя бы эти сорок три, за мной еще семнадцать, но, учитывая, что я львиную долю уже принес, продлите мне срок еще на неделю». Серьезные люди носом покрутили, лбы поморщили. Вспомнили, на каком высоком уровне пришлось на счёт Кольки договариваться и решили, что имеет смысл перед тем высоким уровнем как-то прогнуться, лояльность продемонстрировать и дали ему неделю. Но строго предупредили, что если через неделю 17.000 не вернёт, то будет должен уже 20 и далее везде. — И как? — спросил камень, затаив дыхание. — Хреново! Всю неделю играл, как проклятый, в карты и на рулетке. Ничего. По нулям. Даже чуть-чуть в минусе, но так, по мелочи. За проигрыш он из своих джинсовых доходов расплатился. — И как? — спросил камень, затаив дыхание. А потом Владислав уехал вместе с группой руководителей из министерства в загранкомандировку в Испанию опытом обмениваться.